едва ли сергий вполне осознавал какие пользуясь современным термином социально экономические последствия будет иметь распространение общего ж и т ь я правильно понять его позицию в поземельном вопросе можно лишь отрешившись от распространенного но крайне упрощенного представления согласно которому богатство монастыря немедленно влечет за собою личное обогащение иноков и упадок высокого жития В реальности эти явления никогда не были связаны напрямую. Общежительный монастырь богател именно как монастырь, корпорация, но при этом иноки, добровольно или под давлением суровых требований устава, могли по-прежнему вести самый суровый аскетический образ жизни. Получаемые доходы от водчин за вычетом необходимого для общины минимума могли расходоваться на богоугодные дела. п о п е ч е н и о нищих и голодных, у к р а ш е н и е храмов, с т р о и т е л ь с т в о Думая о будущем монастыря, с е р г е й исходил из того, что в конечном счете все определяется нравственным состоянием общины. Сохранив самый дух иноческого подвига, стремлению подобиться Иисусу, монахи могли без всякого вреда для души получать какие угодно вклады. Обитель могла заниматься перераспределением общественных благ в пользу обездоленных, исполняя свой долг служения миру, уврачевания его телесных рам. Вероятно, вопрос о селах к а з а л с я Сергию второстепенным по сравнению с главным. «Духа не у г а ш а й т е Именно поэтому он не оставил определенных указаний на сей счет, д о в е р и в ш и с ь своему преемнику и ученику Никону.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 Последние годы жизни Сергия из той мистической троицы, которая некогда была посвящена в его видении и откровении, Михей, Симон, и с а а к и Молчальник, уже никого не было в живых. Последним зимой 1387-1888 года умер и с а а к и Должно быть, Сергий подумал тогда, настал и мой черед. Впрочем, оставался еще на земле человек,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 люди с неистощимой энергией и предпринимательской жилкой, все они, прежде чем отправиться дальше, по Двине, в ы ч е г д е или Югу, какое-то время проводили здесь, в Устюге. Этот город был северо-восточным форпостом православной земли русской. Дальше начинались области, где жили поганые северные народы, пермичи, современные коми, вогуличи, современные манси, тоймичи,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 С юности, зная язык пермячей, чьи земли начинались почти сразу за устюжскими окраинами, он составил для этого бесписьменного народа азбуку. Буквы её отчасти напоминали древнее славянское письмо-глаголицу. С помощью этой азбуки Стефан перевёл на язык пермских людей важнейшие части священного писания. Окончив всю подготовительную работу, Стефан в первой половине 1379 года явился в Москву. Для исполнения задуманного ему нужны были поддержки московского князя и б л а г о с л о в е н и е митрополита. Князь Дмитрий Иванович долго беседовал с необычным монахом. з а д у м а н н о е Стефаном крещение Перми, земель по течению в ы ч е г д ы и ее притоков сулил в Москве большие выгоды. Именно эти края были важнейшими районами добычи пушнины. Дорогие меха, соболь, г о р н о с т а й п и с е ц были важной частью русских даров, подносимых ордынским ханам и вельможам. Торговля пушниной приносила московским купцам огромную прибыль. Утверждение московского православия на Вычигде, в одной из властей Великого Новгорода, открывало дорогу в эти края для московской церковной и светской администрации –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 Коломенский епископ Герасим поставил Стефана в сан священника, а нареченный митрополит Митяй снабдил его антиминцами и всем необходимым для освящения церкви. Свою миссионерскую деятельность Стефан начал в столице Перми, в большом селе Усть-Вым в среднем течении в ы ч е г д ы Там он сжег языческую кумирню и построил церковь во имя Благовещения.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 Потаённый к у м и р н е он сжигал и принесённые туда подношения сотни ценнейших шкурок, стоимость которых равнялась целому состоянию. В голодные годы Стефан на свои средства кормил п е р м и ч е й Он защищал их от набегов грабителей у шкуйников, мирил с восточными соседями вагуличами. Примечательно, что Стефан не ставил своей целью русификацию пермечей, не требовал отказа от родного языка.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 В отечественной истории Стефан остался прежде всего как виднейший представитель многочисленной когорты русских миссионеров, безоружных проповедников, учений Иисуса среди н е в е д у ю щ и х Бога лесных и степных народов. «Напрасно говорят, что русская церковь не дрожит миссионерским с л у ж е н и е м писал Федотов, начиная с ростовских святителей Леонтия и Саи,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 И, поклонившись, ответил на приветствие, «Радуйся и ты, пастуша Христово стада, и мир Божий да пребывает с тобою». После этого он вновь сел на свое место и продолжил трапезу. Монахи, удивленные поведением игумена, догадались, что он имел какое-то видение. В ответ на их расспросы Сергий сказал л что в сей час епископу Стефану, грядущую путем граду Москве и противо монастыря нашего, поклонился Святой Троице и нас смиренно благословил. Он назвал им е с т о откуда Стефан послал ему молитвенное приветствие. Позднее от е кто был в с в е т е Стефана, троицкие монахи узнали, что все произошло именно так, как поведал им Серки. Эта мистическая встреча двух подвижников – а точнее, какие-то реальные события, лежавшие в основе рассказа Епифания, могла произойти только в 1386 году, когда Стефан был в Москве по пути в Новгород. Во время первой поездки в Москву в 1383 году он е щ е не был епископом, а когда ехал туда в третий раз в 1396 году, Сергий уже не был в живых. Впрочем, и для самого Стефана Эта поездка стала последней. Он умер в Москве 26 апреля 1396 года и был п о г р е б е н в к р е м л е в с к о й церкви Спаса на б о р у В память о дружбе с е р г и я и Стефана Троицкие монахи впоследствии построили придорожную часовню на том месте, где Стефан поклонился великому старцу. В самом монастыре был д р е н и й обычай: во время трапезы раздавался звон колокольчика по которому братья вставали и склоняли г о л о в ы чтя память своих великих учителей. От природы Сергий был крепко сложен и вынослив. Однако старость неумолимо брала свою. Все тяжелее становилось вставать по утрам с жесткого и юноческого ложа. Привыкший ко всему, а в особенности к своим обязанностям игумена, относиться добросовестно, Сергий тяготился своей немощью, За полгода до кончины он объявил о том, что передает игуменство Никону. «Освободившись от бремени власти, Сергий безмолвствовать начат!» Случало с ь за целый день он не произносил ни одного слова. Но м о л ч а н и е было для него лишь средством к достижению большего, того глубокого, внутреннего покоя, безгневия, умиления, которые составляют суть м о н а ш с к о г о безмолвия. Благоразумное молчание есть безмолвие супруг, приращение разума, творец в е д е н и й сокровенное восхождение. Любитель молчания приближается к Богу. Братья догадывались, старец решил замкнуть свой жизненный путь, вернуться к тому, с чего он начинал. В сентябре 1392 года недуг стал совсем одолевать с е р г и Исхудавший, обессиленный, он же не мог без помощи к и л е й н и к о в в стать с о д р а Предчувствуя близкую кончину, Сергий велел собрать монаха в церковь. Два крепких ученика вывели, почти вынесли старца из кельи. Оказавшись в храме, он по привычке встрепенулся, глаза его заблестели, голос окреп. Став пред царскими вратами, Он обратился к инокам с последним поучением. Завещание его было просто и бесхитростно. В нем не было ничего необычного или неизвестного собравшимся. Это были те самые простые и ясные слова, истинность которых он свидетельствовал всей своей ясной жизнью, и которые повторял стоя на крови могилы. И даже автор жития Сергия передает содержание его последних слов просто и лаконично отказываясь в этом случае от всякого плетения с л о с Единомыслие друг другу храните за веща, имейте же чистоту душевну ю и телесну, и любовь нелицемерну, наипачи смирением у к р а ш а т и с а странно любя не забывать. С помощью учеников, поддерживавших его под руки, Сергий приобщил за святых тайн, прикоснулся губами к Евангелию, 25 сентября 1392 года великий старец отошел в мир иной. Известие о кончине Сергия распространилось молниеносно. Толпы народа из соседних сел и деревень и из Радони же собрались в монастырь, желая проститься со старцем. Из Москвы приехал митрополит Киприан, примчались князья и бояре, особо чтившие у м е р ш и г Летописец сообщил о его кончине в таких словах. х той же осени, представися, преподобный Игумен Сергий, святый старец, чудный, добрый, тихий, кроткий, смирений, просто рещи и не умею его жития сказать, не написать. Но токмоевемы преже д его в нашей земли такого не бывало. Всеми человек и любим бысть». Честно говоря, а д и жития его, и же быть пастух не токмо своему стаду, но всей русской земли наши и учитель, и наставник. Киприан приказал похоронить Сергия не на общем монастырском кладбище, а на почетном месте, внутри церкви, справа от Канастаса.